Глава 111. Эйла Стелли. «Читатель без труда заметит, что я перечислила здесь только восемь несотворенных. Предание едины в том, что их было девять. Нечестивое число, асимметричное и часто связанное с врагом». Из мифики Хесси С-266. Далленор вышел из контрольного здания клятвенных врат в Тайлине и столкнулся лицом к лицу с человеком, которому хотел врезать, как никому другому на рошере. Меридо да самаром стоял, одетый в мундир дома Садас, Спина прямая, узкое лицо с волевой челюстью, чисто выбрита, высокий, аккуратный, с блестящими пуговицами и горделивой осанкой, он был истинным воплощением безупречного офицера Олети. «Доклад!» — велел Даллинор, надеясь, что неприязнь не слишком слышна в голосе. Амарам Садеас! Пошел в ногу с Далинером, когда они направились к краю платформы клятвенных врат. Отсюда открывался вид на город. Охранники Далинера дали им возможность поговорить. "Светлорд, наши отряды сотворили для этого города чудо, заявил амаром Первым делом мы сосредоточились на мусоре за стенами. Я опасался, что он предоставит силам завоевателя слишком много укрытий, не говоря уже о щебне, из которого можно было бы соорудить подъезд к самой стене. И действительно, равнина перед городскими стенами, где когда-то размещались рынки и склады у причалов, была полностью расчищена. Поле для битвы, которое лишь местами пересекали очертания какого-нибудь сломанного фундамента. Одному всемогущему известно, как тайлинские военные чины вообще разрешили строить здание за пределами стен. Защищать такое ночной кошмар полководца. «Мы укрепили позиции там, где стена ослаблена», — продолжил Амором, указывая нужные места. «Она невысокая по меркам Холлинара, но все равно является впечатляющим укреплением. Мы снесли здание прямо за стеной, чтобы обеспечить место для размещения войск и ресурсов, и моя армия сейчас там. Потом мы помогли с общими восстановительными работами». «Город выглядит намного лучше», — сказал Даллинар. «Твои люди хорошо поработали. Тогда, возможно, моему покаянию пора закончиться». Амором не стал ходить вокруг да около, но из-под его правой ступни распространились спрены гнева в виде лужи, булькающей крови. «Солдат, твоя работа здесь была важна. Ты не только восстановил город, ты выстроил доверие тайлендского народа». «Разумеется», — произнес Амором, смягчаясь, — и я действительно вижу тактическое преимущество. Мы теперь знаем, как устроены вражеские укрепления. Но ты дурак. Тайленцы нам не враги. Я оговорился, и все же не могу игнорировать тот факт, что халинские войска были направлены к границе между нашим королевством и Якиведом. Твои люди освобождают нашу родину, а мои проводят дни, копаясь в камнях. Ты же понимаешь какой эффект это производит на их боевой дух, в особенности, если принять во внимание, что многие из них до сих пор считают, что ты организовал убийство их великого князя. «Надеюсь», — многозначительно сказал Далинар, «что нынешний предводитель потрудился над тем, чтобы избавить их от подобных заблуждений». Амаром наконец-то повернулся и посмотрел ему в глаза. Спрэн и гнева никуда не делись, Хотя заговорил он четко по-военному. свет лорд я знаю, вы реалист. Я творил свою карьеру по образцу вашей. По правде, если бы вы и впрямь его убили... А я знаю, что вы обязаны это отрицать. Я бы вас за это уважал. Тороль был обузой для этого государства. Позвольте мне доказать вам, что я не такой. Клянусь бурей, Далинар, Я ваш лучший генерал на передовой. И вы это знаете». Торрель годами тратил мои способности зря, потому что моя репутация его пугала. Не совершайте ту же ошибку. Используйте меня. Позвольте мне сражаться за Олеткар, а не целовать ноги тайлинских торговцев. — Я достаточно, — рявкнул Далинар, Выполняй приказы. Вот как ты докажешь, что полезен мне. Амаром отступил, а потом после намеренной паузы отдал честь. Он развернулся на каблуках и решительным шагом спустился в город. Ну что за человек? подумал Далинор. Он собирался объяснить Амарму, что через остров пройдет линия фронта, но разговор вышел из-под контроля. Что ж, новоявленный Садас легко получит битву, которой добивался. Этот факт ему предстояло обнаружить достаточно скоро. На совещании по планированию. Позади Даллинора раздались шаги, и группа мужчин в синей униформе присоединилась к нему на краю плато. «Сэр, разрешите его чуть-чуть пырнуть?» — обратился Тефт, командир мостовиков. «Солдат, как можно чуть-чуть пырнуть?» «Я могу», — предложила Лин. «Я только учусь обращаться с копьем. Можем заявить, что это был несчастный случай». «Нет, нет», — возразил Лопен. «Хотите его чуть-чуть пырнуть?» — Давайте мой кузен Уйо это сделает, сэр. Он мастер мелочей. — Шутить про короткое? — ответил Уйо на ломаном элитийском. Скажи спасибо, что расстояние между нами длинное. — Уйо, я просто пытаюсь привлечь к тебе внимание. Знаю, большинство людей тебя не замечают. Ты ведь у нас такой малюсенький, что проглядеть нетрудно. — Смирно! — рявкнул Даллинар, пряча улыбку. Они поспешно построились. Каладин их хорошо обучил. У вас осталось. Далинор сверился с часами на руке. Тридцать семь минут до собрания, парни, и. Э... Девушки, не опаздывайте. Они поспешили прочь, болтая между собой. Навани, Ясно и Ренорин вскоре присоединились к Далинору, и жена одарила его хитрой улыбкой, заметив, как он снова взглянул на часы. Шквальная женщина заставила его пребывать на встрече рано, просто прицепив к его руке устройство. Стоило им собраться, как сын Фэн поднялся на платформу клятвенных врат и тепло приветствовал Далинера. «У нас есть для вас комнаты над храмом, где пройдет собрание. Я, ну, мы знаем, что на самом деле они вам не нужны, потому что вы можете просто вернуться домой через клятвенные врата в одно мгновение. Сынок, мы их с радостью примем» ответил Далинор. Мне не помешало бы немного освежиться и какое-то время подумать. Молодой человек просиял, а у Далинора мелькнула мысль, что он никогда не привыкнет к этим колосистым бровям. Они спустились с платформы, и тайлинский охранник дал сигнал: путь свободен. Письмоводительница через дальперо послала весть о том, что можно устраивать следующее перемещение. Далинор огляделся, через минуту произошла вспышка Клятвенные врата окружила светом они теперь использовались постоянно сегодня ими занималось малото ей все чаще приходилось принимать на себя эту обязанность дядя окликнула ясно увидев что он задержался просто любопытно кто придет следующим я могла бы достать для тебя записи предложила ясно явилась группа тайлинских торговцев в пышных нарядах Они спустились по широкой рампе, окруженной охранниками. Следом несколько человек несли большие сундуки. «Опять банкиры», — пробормотал сын Фэн. Тихий развал экономики Рошера продолжается. «Развал экономики?» — с удивлением переспросил Далинар. «Банкиры по всему континенту уходят из городов», — ясно указала на что-то пальцем. «Видишь, ту крепость, в передней части древнего округа внизу. Это тайлинский самосветный резерв». После такого местным правительствам будет сложно финансировать войска, добавил Сен-Фен и скривился. Им придется по защищенным Дальперьям отправлять в Тайлин запросы о поставке сфер. Это будет логистический кошмар для любого, кто находится далеко от клятвенных врат. Далинар нахмурился. Разве нельзя как-то воздействовать на торговцев, чтобы они остались в городах и поддержали их? Сэр. Вы предлагаете заставить торговцев подчиниться военной власти? Забудем о моем вопросе, — буркнул Далинар и обменялся взглядами с Наванией Ясной. Навани мягко улыбнулась тому, что было, видимо, огромным промахом с точки зрения местных приличий. Впрочем, Далинар подозревал, что Ясна с ним согласна. Она бы, скорее всего, захватила банки и воспользовалась их ресурсами для финансирования войны. Реннерин задержался, наблюдая за торговцами. «Насколько велики самосветы, которые они принесли?» — уточнил он. «Светлорд?» Сын Фен посмотрел на Далинера, ожидая помощи. «Наверное, это сферы? Обычные сферы». «А большие самосветы?» — спросил Реннерин, поворачиваясь к ним. «Они в городе есть?» «Конечно, полным-полно. Есть очень красивые штуковины, как и в любом другом городе. А что такое, светлорд?» «Да так», — ответил Ренорин и больше ничего не сказал. Далинар плеснул в лицо водой из тазика в своих покоях. Его разместили на вилле над храмом Талинелата, лата на верхнем ярусе города, в Королевском округе. Князь вытер лицо полотенцем и потянулся к Буре-отцу. «Тебе стало лучше?» «Я не испытываю чувств, как люди. Не подвержен болезням. Я существую». Буре-отец зарокотал но меня можно уничтожить расщепить на тысячу кусочков я живу лишь потому что враг опасается открыться и получить удар от культивации значит она жива третья богиня да ты с ней встречался я правда ты не помнишь обычно она прячется трусливо прячется наверное Она поступает мудро, заметил Далинор. Ночь-хранительница. Это не она. Да, ты уже говорил. Ночь-хранительница такая же, как ты. Значит, есть и другие. Спрены, как ты, и ночь-хранительница. Спраны тени богов. Есть еще один сородич. Не с вами. Прячется? Нет. Дремлет. Расскажи мне больше. Нет, оставь его в покое. Вы и так достаточно навредили. Ладно. Далинор отложил полотенце и прислонился к окну. Воздух пах солью, напоминая о чем-то неясном. Одна, последняя дыра в его памяти. Морское путешествие. И визит. В долину. Он взглянул на комод рядом с умывальником, в котором хранилась книга, написанная незнакомыми тайлинскими глифами. Рядом нашлась записка с элитийскими глифами «Путь. Король». Фен оставила ему подарок — копию «Пути королей» на тайлинском. «Я сделал это», — сказал буря отец я объединил их, сдержал свою клятву и собрал людей» вместо того, чтобы разделить их. Возможно, это станет небольшим покаянием за боль, которую я причинил». Буря-отец зарокотал в ответ. «Его заботили наши чувства. Честь, всемогущий. Он правда переживал из-за людских страданий?» «Он переживал. Тогда я не понимал, почему. Теперь понимаю». Вражда лжет, когда утверждает, что единолично лично руководит стремлениями людей. Буреотец помедлил. Я помню, в конце. Честь и впрямь сделался одержим клятвами. Были времена, когда клятва как таковая была важнее смысла, который скрывался за нею. Но он не был бесстрастным монстром. Он любил. «Человечество! Он умер, защищая вас!» Далинор обнаружил Навани в общем зале их виллы, где она развлекала Таравангиана. «Ваше Величество?» «Можешь называть меня Варга, если хочешь», — предложил Таравангиан, который ходил из угла в угол, не глядя на Далинора. «Так меня называли в молодости». «В чем дело?» — спросил Далинор. «Просто переживаю». «Мои ученые...» «Пустяки, Далинар, чушь, глупость!» «Я... сегодня со мной все хорошо!» Он остановился и крепко зажмурил бледно-серые глаза. «Это ведь славно, не так ли?» «Да, но сегодня не тот день, чтобы быть бессердечным, поэтому я переживаю». «Бессердечным? О чем это он?» «Вам правда нужно присутствовать на этом собрании?» — спросила Навани. Тараванген быстро покачал головой. «Идемте, нам пора. Мне станет лучше, когда мы начнем. Я в этом не сомневаюсь». Войдя в главный зал храма, Далинар обнаружил, что с нетерпением ждет встречи. Какое странное откровение. В юности и в зрелом возрасте политика и бесконечное разглагольствование на собраниях приводили его в ужас. Теперь он был взволнован. Видел, как в этой комнате — Вырисовывается нечто величественное. Азирская делегация тепло поприветствовала королеву Фэн, а визирь Нура даже вручила ей поэму, которую написала в знак благодарности за тайленское гостеприимство. Сын Фэн демонстративно уселся рядом с Реннерином и о чем-то с ним заговорил. Император Янагон выглядел довольным на своем троне, окруженный союзниками и друзьями. Мостовики из четвертого моста шутили с охранниками великого князя Алладора, в то время как Карадунья, грани танцор, устроилась неподалеку на подоконнике и слушала их, склонив голову на бок. К четвертому мосту присоединились не только пять женщин-разведчиц в униформе, но и две в хавах. Они были с блокнотами и карандашами, а эмблемы четвертого моста пришили к верхней части рукавов своих платьев. Там, где у письмоводительниц обычно были значки, обозначающие взводы. Великие князья Олети, азирские визири, сияющие рыцари и тайлинские адмиралы — все в одной комнате. Правитель Эмула обсуждал тактику с саладором который помогал осажденному государству. Генерал Хал и Тешев беседовали с княгиней Езера, которая не сводила глаз с Хала махала их старшего сына. Тот с гордым видом стоял у двери в отцовском осколочном доспехе. Ходили слухи о возможном политическом союзе. Если он состоится, то впервые за века соединятся Алитийское и Макабакийское княжество. Объедини их! — раздалось в голове Далинора, Голос такой же гулкий, как много месяцев назад, когда его посетили первые видения. — Я это и делаю! — прошептал в ответ Далинор. «Объедини их!» «Буреотец, это ты? Почему ты все время это мне твердишь?» «Я ничего не говорил». Было все труднее различать его собственные мысли от того, что исходило от Буря отца. Видения и воспоминания сражались за место в голове Далинера. Чтобы очистить разум, он обошел круглый храмовый зал по периметру. Фрески на стенах, те самые, что он исцелил с помощью своих способностей, отображали вестника Талане-Лата -э во время некоторых из его последних схваток с приносящими пустоту. На одной из стен закрепили большую карту, на которой было Тароцкое море и прибрежные регионы с метками, указывающими расположение их флота. Все притихли, когда Далинар подошел к карте и изучил ее. Он ненадолго устремил взгляд на двери храма, где виднелся залив. Некоторые из самых быстрых кораблей уже прибыли. Над ними одновременно развивались флаги Харбранта и Азира. «Ваше Величество!» — обратился Даленор к Янагону. «Не могли бы вы поделиться новостями о своих войсках?» Император дал разрешение Нуре отчитаться. До прибытия главного флота осталось меньше дня. Их авангард, или корабли-разведчики, как Нура называла их, не заметили никаких признаков продвижения противника. Они боялись, что окно между бурями будет тем временем, когда враг решит выйти в море, но пока ничто это не подтверждало. Адмиралы начали обсуждать, как лучше всего патрулировать моря, сохраняя Тайлин в безопасности. Даллинар был доволен беседой главным образом потому, что адмиралы, похоже, думали, что реальная опасность для города Тайлина миновала. Вединский великий князь сумел подослать шпиона достаточно близко к Марату, чтобы пересчитать корабли у причалов. Более сотни судов ожидали в различных бухтах и портах вдоль побережья. Неизвестная причина, по которой они все еще не были готовы к выходу в море, стала благословением. Встреча продолжилась тем, что Фэн запоздала поприветствовала всех. Далинор понял, что надо было позволить ей руководить собранием с самого начала. Она описала оборонительные сооружения Тайлина и добавила опасения, которые выразили старшины гильдий в отношении солдат Амарома. Похоже, те устраивали кутежи. амаром от такого напрягся. При всех своих недостатках он поддерживал в армии железную дисциплину. Ближе к концу дискуссии Даллинар заметил, что Реннерин ерзает на своем месте, словно ему неудобно. Когда азирские письмоводительницы начали объяснять разработанный кодекс правил и руководящих принципов для коалиции, Реннерин хрипло извинился и ушел. Даллинар взглянул на обеспокоенную Навани. Ясно встала, чтобы последовать за кузеном, но ей помешала письмоводительница, которая принесла небольшую стопку документов. Ясно забрала их и пересела ближе к Навани, чтобы изучить их вместе. Может, перерыв? Подумал Далинор и посмотрел на часы. Прошел всего лишь час, и озирцы с явным воодушевлением продолжали рассказывать о составленном ими руководстве. Буря отец зарокотал. Что? подумал Далинор. Что-то. Что-то приближается. Буря! Далинор встал, осматривая комнату, отчасти ожидая нападения убийц. Его внезапное движение привлекло внимание одного из азирских визирей коротышки в очень большой шляпе. Светлорд? спросил переводчик, повинуясь приказу этого визиря. Я... Далинор ощутил тревогу. Что-то не так. Далинор? спросила Фэн. О чем ты? Внезапно по всей комнате замигали даль перья, дюжины мигающих рубинов. Сердце Далинара на миг сбилось с ритма. Вокруг него поднялись спрены нетерпеливого ожидания, хлещущие из земли знамена. А в это время письмоводительницы вытаскивали мигающие даль перья из ящиков или снимали с поясов и устанавливали, чтобы те начали писать. Ясно не заметила, что одно из ее собственных даль перьев тоже мигает. Она слишком увлеклась тем, что они читали вместе с Навани. «Буря-бурь только что ударила по шиновару!» — наконец объяснила королева Фен, заглянув через плечо письмоводительнице. «Невозможно!» — воскликнула Яла и «Прошло всего лишь пять дней, как закончилось последнее. Они приходят с девятидневным интервалом. «Да, но я думаю, у нас есть достаточное подтверждение случившемуся», — Фэнк кивком указала на даль перья. «Буря слишком новая», — напомнила Тешев. Она плотнее завернулась в шаль, пока читала. «Мы недостаточно хорошо ее знаем, чтобы судить о ее закономерностях. В сообщениях из Стина говорится, на этот раз она особо жестокая и движется быстрее, чем раньше». Далинар похолодел. «Как скоро она доберется до нас?» — спросила Фэн. «Через несколько часов. Великой буре может потребоваться целый день, чтобы пересечь весь Рошар. А буря-бурь медленнее. Как правило». «На этот раз она явно быстрее», — вмешался на Гон через переводчика. «Насколько далеко наши корабли? Как мы собираемся их укрыть?» «Ваше Величество, не волнуйтесь», — успокоила Фэн. «Корабли уже близко». И новые доки вдоль побережья в милях отсюда защищены как с востока, так и с запада. Нам просто нужно убедиться, что флот пойдет прямо туда. Они остановятся здесь, чтобы высадить войска. Комната жужжала от разговоров различные группы получали сообщения от своих информаторов в Ташике, которые, в свою очередь, передавали сведения от агентов в Ире, Стине или даже в шиноваре. Нам стоит сделать перерыв предложил собравшимся Далинар. Остальные согласились обеспокоенные происходящим и разделились на группы, которые рассеялись по комнате. Далинар откинулся на спинку кресла и перевел дух. «Не так уж плохо получилось. Мы можем с этим справиться». «Это не все», — сказал буреотец и зарокотал, а потом продолжил очень тихим, обеспокоенным голосом. «Случилось». «Что-то еще?» Даллинар опять вскочил. Чутье взывало к нему, требуя отвести руку с разведенными пальцами в сторону, чтобы призвать клинок, который ему больше не принадлежал. Четвертый мост отозвался немедленно. Они побросали закуски и схватились за копья. Никто другой ничего не заметил. «Но что они должны были заметить?» Никто не нападал. Разговоры продолжались со всех сторон ясные навани по прежнему сидели рядом и читали навани тихонько ахнула приложила защищенную руку к рту ясно взглянула на даллинора ее губы были плотно сжаты их сообщение было не о буре понял далинор и подвинул к ним свое кресло ладно прошептал он хотя они были достаточно далеко от других групп чтобы не опасаться чужих ушей в чем дело «Совершен прорыв в понимании напева Зари», — отметила Навани. «Команды в Харбранте и монастырях Якиведа независимо друг от друга, достигли этого, используя информацию, которую мы предоставили через видение. Мы, наконец-то, получаем переводы». «Это же хорошо?» — спросил Далинар. Ясно вздохнула. «Дядя, есть один текст, который историки больше всего на свете хотели перевести. Он называется Эйла Стелле». Другие источники твердят, что он старый. Возможно, это самое древнее из сохранившихся письменных свидетельств. Есть версия, что его авторами стали сами вестники. Из перевода, который поступил сегодня, следует, что на этом барельефе рассказывается история того, кто был свидетелем самого первого явления, приносящих пустоту. Очень давно, даже до первого опустошения. «Кровь моих отцов!» Прошептал Далинар, до первого опустошения? Так ведь последнее произошло более четырех тысяч лет назад. Они говорили о событиях, затерявшихся во времени. И мы можем его прочитать? Они явились из другого мира, прочитала Навани с листа, используя силы, к которым нам было запрещено прикасаться. Опасные силы спренов и потоков. Они уничтожили свой край и пришли к нам попрошайничать. Мы приняли их, как повелели боги, что еще мы могли сделать. Они были жалким бездомным народом. Наша доброта уничтожила нас, ибо их предательство распространилось даже на наших богов, на спренов, камень и ветер. Остерегайтесь и на мирцев, предателей. Речь их сладкие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 Они выглядят мягкими, без панциря, но на самом деле жесткие. У них есть только одно сердце, и оно не может жить». Она опустила страницу. Далинар нахмурился. «Ерунда какая-то», — подумал он. «Получается, у первых паршунов-завоевателей не было панциря? Но откуда автор знал, что у них должен быть панцирь? И что там про песни?» Все встало на свои места. Это писал. Не человек, прошептал Далинор. Нет, дядя, тихо подтвердила ясно. Это был один из певцов Зари, изначальных обитателей Рошера. Певцы Зари не были спренами, как часто заявляли богословы, как и вестниками. Они были паршунами. А народом, который они приняли мирцами были мы». Далин расщутил такой холод, словно его окунули в ледяную воду. «Это нас они назвали, приносящими пустоту». Ясно вздохнула. Я подозревала это какое-то время. Первым опустошением стало вторжение человечества в Рошер. Мы пришли сюда и отняли эту землю у паршунов, после того, как случайным использованием связывания потоков уничтожили наш предыдущий мир. Вот истина, с которой не смогли жить сияющие. В его разуме зарокотал буря отец. Далинур уставился на листочек в руке Навани. Этот маленький, казалось бы, неважный предмет — сотворил внутри его бездонную яму. «Это правда? Не так ли?» — подумал он, обращаясь к буре отцу «Буря-свидетельница! Мы не защитники родного мира! Мы захватчики!» Неподалеку Таравангиан тихо спорил со своими письмоводительницами, а потом, наконец, встал. Он прочистил горло, и различные группы медленно затихли. Азирцы заставили слуг опять расположить их в стулья одной группой, и королева Фен вернулась к своему месту, хотя не села. Она стояла, скрестив руки, и выглядела возмущенной. — Я получил приводящие в замешательство новости, — сообщил Таравангиан. — Через даль перо только что. Они связаны со светлордом Халином. «Это ужасно неудобно. Я получила такое же известие», — заявила Фэн, — «и требуя объяснений». «Аналогично», — сказала Нура. Далинор встал. «Я понимаю, это вызывает беспокойство. Я... У меня не было времени собраться с мыслями. Возможно, нам следует прерваться и для начала позаботиться о буре. Мы могли бы обсудить это позже». «Возможно», — согласился Тараванген. «Да, возможно, но ведь это серьезная проблема. Мы верили, что наша война справедливая. Но эта новость о происхождении человечества меня обескуражила». «О чем это вы?» — спросила Фен. «Вы же получили известие от веденских переводчиков про древний текст, подтверждающий, что люди явились из другого мира?» «Пыльные книги и идеи для философов. Меня волнует история про так называемый пост Великого Короля». «Великого Короля?» — переспросил Яна Гон через переводчика. «У меня здесь эссе», — заявила Фен, хлопнув бумагами по ладони, — за авторством Зеты Говорливой, которая утверждает, что до того, как король Элокор отправился в Алеткар, он принес Даллинару клятву, признав его императором. Визирь Нура вскочила. «Что?» «Император, это преувеличение», — возразил Даллинар, пытаясь переориентироваться на эту неожиданную атаку. «Это внутреннее дело Олети». Нава не встала рядом с ним. «Мой сын был просто обеспокоен своим политическим отношением к Даллинару. Мы подготовили для вас объяснение, и наши великие князья могут подтвердить, что мы не стремимся расширить свое влияние на ваши страны». «А это?» Нура показывала какие-то бумаги. «Этому вы тоже подготовили объяснение?» «Что это такое?» спросил Далинар, собираясь с духом. «Информация о двух видениях», крикнула Нура, «которыми вы с нами не поделились. В них, предположительно, вы встретились и мило пообщались с существом по имени Вражда». Позади Далинора ахнула крадунья. Он взглянул на нее и мостовиков, которые невнятно переговаривались между собой. Это плохо, подумал Далинар. Слишком много. Слишком быстро, чтобы я мог это контролировать. Ясно вскочила. Мы явно имеем дело с организованной попыткой уничтожить нашу репутацию. Кто-то преднамеренно распространил эти сведения одновременно. Это правда? Спросила Нура по алитейски. Далинар Халин, ты встречался с нашим врагом? Нава не схватила его за руку. Ясно, тихонько покачала головой, не отвечай. Да, подтвердил Далинар. И он, с многозначительным видом продолжила Нура, сказал, что ты уничтожишь Рошар. А как быть с этим древним текстом? Спросил Таравангиан. В нем говорится, что сияющие уже уничтожили один мир разве не это привело их к распуску? они беспокоились что их силы невозможно контролировать я все еще пытаюсь разобраться с этой чушью о великом короле настаивала фэн каким образом это может быть просто внутренним делом оете если ты позволил другому королю принести тебе присягу все заговорили одновременно навани ясно шагнули вперед парируя атаки но нодалиор опустился на свое место все разваливалось на части в самое сердце его коалиции вонзили острый меч совсем как на поле боя вот чего ты боялся напомнил он самому себе мира который опирается не на силу армий но на вещи которые заботят письмоводительницы бюрократов и в этом мире Его только что ловко обыграли.